Ну и что дальше было? спросила верхняя полка, когда конвой ушёл. Да всё как обычно, ответил плешь. Через день довезли до зоны. Сталыпин тот самым настоящим оказался, тем самым, в который я садился. У него на боку пятно краски было, я запомнил, да и клетка та же самая, даже царапины одинаковые на стенах. Вот только лодку эту, которую чепушила на стене рисовал, мусора со стены стёрли. Ещё когда спали все, чтоб типа никакой надежды. Выгрузили нас, короче, прямо в поле. Брэк скок вместе с вещами, конвой стреляет без предупреждения. Ну и стал срок свой мотать. Тебе не придевили, что с петухом у плыть захотел? Базар про петушеную лодку был, ответил Плеш. Но я с него грамотно сехал, сказал, что лаха разводил и ловил на слове. Руками его не трогал, вещей его не касался, а про сон я тогда никому не рассказывал. Так что какой с меня спрос? Тьма наверху зевнула и сказала что-то неразборчиво неодобрительное. А про сон этот, продолжал плешь, я до сегодняшнего дня даже не рассказывал никому. Сильно на меня подействовал. Почему подействовал? спросили снизу. Трудно сказать. Словно я понял, как оно в жизни бывает, и захотелось мне тоже. Ну, может, не так высоко, но подняться. Короче, другим человеком я стал. Вот что. Отсидел полгода, потом на условно-досрочное подал. Ком отпустил. А дальше? Дальше пошёл к успеху, усмехнулся плешь. И нормально так сперва всё было, пока вот опять не осудили Мусара позорные за хозяйственное преступление. Только я теперь не сдамся, освобожусь, опять к успеху пойду. Я своё у жизни по-любому зубами вырву. Я видел, какой он, успех. Хоть и во сне это было, а всё равно. Эх. Интересная история, сказала верхняя тьма. И какой ты из неё главный вывод сделал? Преж долго молчал. Дыхание его стало шумным. Словно он незаметно для себя засыпал. Ты спишь, что ли? Не, не сплю пока, ответил Плеш. Думаю, как объяснить? Вот есть такая хохма, что рай для комаров это ад для людей. Если на разпонятки перевести, ад для петухов это рай для правильных пацанов. Вроде пернатый подшконка и братва на пальмах. Только это глюк и разводка. Почему Потому что братвана на самом деле не на пальмах, а на нарах. Просто она верхние нары пальмами называет. А на пальмах, на реальных пальмах, которые на пляжах растут, петухи. И они как раз в раю. А мы в этом петушином раю работаем адом. Едем в своём тюремном вагоне и думаем, что мазь держим. А вагон этот катит по большой синей круглой планете, где про нас ничего даже и знать особо не хотят. И петух на ней, самый уважаемый человек. Как это в песне пели: С южных гор до северных морей, пидорас проходит как хозяин необъятной родины своей. Обоснуть? А что тут обосновывать? Пробормотал плеш уже совсем заплетающимся языком. Тут в культуре понимать надо. Вон в Америке, знаете как? Если кто про себя объявил, что он еврей и пидорас, он потом даже правду у себя в Твиттере писать может. Правду о чём? Да о чём угодно. И ничего ему не будет, как дважды представитель угнетённых minorities. Ну почти ничего, если, конечно, чистить не будет. А остальных так поправят, что мама не горюй. Вон, а как петухи высоко летают. А у нас Ну да, кажется, иногда что пернатые под шконкой. Пока встал и пени едем. Слова были в идеологическом смысле очень и очень сомнительные. Это поняли все. Да, сказала задумчиво Верхняя Тьма. Ясно теперь, как ты мыслишь. А знаешь, Плешь, ведь с тобой теперь тоже вопрос решать надо. Почему? В тот раз ты с базара съехал, потому что братве про сон не рассказал. Но сейчас-то ты всё выложил. И расклад уже другой выходит. Ты же с петушары этим за столом сидел, вино пил, пищу принимал. Кто ты после этого, плежка? Словно холодным ветром повеяло в клетке. Формально это не было ещё объявление петухом или зашкваренным. Но уши, привычные к строю и логике тюремных созвучий, узнали чёрную метку. Плешка, машка, петушок. Не самая ещё метка, конечно, только эхо и тень. Но тени не бывает без того, что её отбрасывает, и все, кто ещё не спал, ощутили это сразу. Добрось да ты, сказала верхняя тьма своим кавказским голосом. Это ж сон, говорят сон в руку а такого чтоб сон в сраку я не слышал фраеру глава в петух приснился и что мало ли что ночью привидится за шквар васне за шквар только если в том же сне за него и спросят а потом за шквара нет ладно замнём пока ответила темнота своим первым голосом но рамс запомним Ходишь ты пляжка по самому краю, учти. Пляж повернулся к стене. Все, кто еще не спал, понимали, о чем он сейчас думает. Конечно, существовала надежда, что завтра этот поздний разговор не вспомнят, но уверенности такой теперь уже быть не могло. Впрочем, что людям чужая беда, мало ли своей. В клетке во всю храпели несколько ртов. И звук этот был настолько гипнотизирующим и сладким, что я остальных быстро накрыло сном.